1905-1908 годы. В Остане. В ноябре 1905 года Владимир Ильич Ленин приехал из-за границы в Петербург. В революционных кругах быстро распространилась весть: Ленин в России. У одних эта весть вселяла надежду, веру, бодрость, других смущала, пугала. К этому времени Ленин стал признанным вождём революционных марксистов. руководителем партии русского революционного пролетариата. Россия находилась в состоянии революционного брожения, и как только обстоятельства потребовали присутствия Ленина на родине, он поторопился домой. В Москве революционная ситуация назревала с каждым днём. Землячка находилась в самой гуще событий. В этот тревожный, незабываемый год она была секретарём Московского комитета партии. Само присутствие Ленина в России стало уже огромной поддержкой. Сознание, что он рядом, вселяло в большевиков уверенность в своих силах. Через несколько дней после приезда Ленина в Петербург оттуда вернулся в Москву Мартын Николаевич Лядов, один из руководителей Московского комитета. Встретились с землячка с Лядовым на одной из конспиративных квартир у знакомого врача. За стеной шумели дети, кто-то бренчал на пианино, Врач принимал очередного пациента, а двое посетителей, господин в пенсне с бородкой, чем-то похожий на Чехова, и весьма строгого вида дама, обсуждали в гостиной возможности вооружённого восстания. Ну как? Виделся, разговаривал, просил передать вам привет. Когда? Где? Что говорит? Законные были вопросы. Московский комитет нуждался в ленинских указаниях, а землячка боясика за рём комитета. Владимир Ильич сразу в день приезда встретился со мной, Красиным, и двумя товарищами на одной из тех квартир, откуда начинался путь в Лондон для делегатов третьего съезда. А Мадонна по-прежнему украшает столовую. Собеседники улыбнулись. В течение нескольких лет литография со знаменитой им картины Мурильо Мадонна с младенцем служила для перевозки искр в Россию. Между картиной и картоном отлично умещалось несколько экземпляров напечатанной на тонкой бумаге Искры. Привёз небольшой презент. Лядов подал землячке пачку газет. Новая жизнь. Две части его статьи о реорганизации партии от 10-го от 15 ноября. Будет ещё третья. Землячка тут же принялась читать, ведь это были первые ленинские статьи, написанные им по приезду. Ну что, Всё правильно, тоном победительности отозвалась землячка. Наша партия застоялась в подполье, хотя она вернулась к началу статьи, хотя конспиративный аппарат партии должен быть сохранён. То, о чём писал Ленин, было до очевидности ясно. Опять он с обычным лаконизмом и выразительностью определял тактику партии. Землячка начала читать вторую часть статьи. Неожиданно она засмеялась. Олядов удивлённо спросил: Почему это вы? А как же землячка прошла? Пора позаботиться также о том, чтобы создавать местные хозяйственные, так сказать, опорные пункты рабочих социально-демократических организаций в виде содержамых членами партии столовых, чайных, пивных, библиотек, читален, киров. Что же тут смешного? Заинтересовался Лядов. А вы обратили внимание на примечание к этому слову? Обратил, но Ленин, изволить или видеть, не знает тождественного слова в русском языке и делает следующую сноску. Она опять прочла. Я не знаю соответственного русского слова и называю тиром помещение для стрельбы в цель, где есть запас всякого оружия, и всякие желающие за маленькую плату приходят и стреляют в цель из револьверов и ружей. В России объявлена свобода собраний и союзов. Граждане вправе собраться и для учения стрельбе. опасности от этого никому быть не может. В любом европейском большом городе вы встретите открытые для всех тиры в подвальных квартирах, иногда за городом и тому подобное. А рабочим учиться стрелять, учиться обращаться с оружием весьма-весьма не лишне. Разумеется, серьезно и широко взяться за это дело мы сможем лишь тогда, когда будет обеспечена свобода союзов и можно будет тягать вверх, к суду полицейских негодяев, которые посмели бы закрывать такие учреждения. И все-таки не понимаю, почему это вызывает у вас смех. Но ведь это инструкция, инструкция, возбужденно воскликнула землячка, в легальной газете. И радуюсь я тому, что мы эту инструкцию уже исследуем. В подвалах высшего технического училища, который день студенты и рабочие обучаются стрельбе, устроены настоящие тиры. Висят зайцы, утки, прочие мишени. Теперь улыбнулся Ильядов. В таком случае поздравляю. Они опять заговорили о вооружённом восстании и предстоящей конференции московских большевиков, созываемой в училище Фидлера. С этой встречи началась деятельная подготовка и к конференции, и к восстанию. Присутствие Ленина в России вдохновляло большевиков. Конференция не обманула их надежд. Объявить в Москве со среды 7 декабря с 12 часов дня всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание, решили московские большевики. В пятерку по руководству восстания вошли землячка и лядов. Требовалось оправдать доверие и рабочих, и Ленина. От слов пора было переходить к делу. Восстание захватывало всю пролетарскую Москву. То тут, то там вспихивали митинги. В одной из аудиторий высшего технического училища рабочие студенты собрались обсудить вопрос о вооруженной борьбе. В целях конспирации собрание велось при одной стеариновой свече. Выступала землячка. Рабочим учиться стрелять, учиться обращаться с оружием весьма-весьма не лишнее. Внезапно в аудитории появился казачий офицер и солдаты. «Разрешите вас пригласить?» Свеча тут же погасла. расходились в темноте с митингов рабочие шли на баррикады Пресня, Шаболовка, Рогожская застава Землячки нехто было вздохнуть она писала листовки, следила за их печатанием, снабжала рабочих оружием, появлялась на баррикадах, участвовала в уличных боях. На улицах Москвы были воздвигнуты тысячи баррикад. Самоотверженно сражались московские рабочие Но опыта вооружённой борьбы не было, оружия не хватало, связь с войсками была недостаточна. А капитулянская позиция меньшевиков и эсеров способствовала поражению. 18 декабря Московский комитет призвал рабочих прекратить вооружённую борьбу. Героический пролетариат Москвы показал возможность активной борьбы и втянул в неё массу таких слоёв городского населения, которые до сих пор считались политически равнодушными. если не алексонными. А московские события были лишь одним из самых ярлевных выражений течения, провавшегося во всех концах России. Новая форма выступления стояла перед такими гигантскими задачами, которые, разумеется, не могли быть решены сразу. Но эти задачи поставлены теперь перед всем народом ясно и отчётливо. Движение поднято выше, уплотнено, за колено этого приобретения ничто не в силах отнять у революции.